Круглый купол на башне вращался. Это было заметно по движением меридианальных щелей. Роллинг надел пинсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро, направо и налево. При движении направо видно было, как по меридианальной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида.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 Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя подмышками. Он был как женщина, белый телом, цитенький. В его ноготе было что-то постыдное и отвратительное. Он попробовал ногой воду, присел по бабе, навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга. — протянул он. «А вы что, тоже купаться собрались?»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 вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни. И всё для того, чтобы мимо него торжествующе прошествовал этот его победитель, голый бесстыдник. Открывая огромные бронзовые двери, Гарри обернулся: «Дядя, идем завтракать, раздавим бутылочку шампанского».